Глава 35 Тишина в комнате для допросов давила на виски. Тимур Алексеевич, скажите, зачем? Поднял глаза на хирурга, начальник секретной службы. Зачем вы все это затеяли? Ведь у вас было все, чего только может пожелать душа. Неужели вы поставили под угрозу свою жизнь ради одной единственной женщины? Все ради Оли. Молчанов вздрогнул. Он был уже совсем не тем светским львом, который покорял сердца женщин. Бледное, осунувшееся лицо, угаший блеск в серых глазах. Несколько месяцев заточения и попытки к бегству давали о себе знать. «Не произносите больше это имя», — панура потребовал он. «Хотите, чтобы я оперировал, я буду оперировать. Только уберите из моей квартиры жену и ребенка, я их ненавижу. Мне лучше одному». «Мы не уверены, что после случившегося сможем доверять вам операции, Тимур Алексеевич. Сейчас вас отправят домой, к жене и сыну. На вас наденут электронный браслет, который не позволит вам выходить из квартиры. До выяснения обстоятельств вы останетесь под жестким контролем властей. В квартире работает видеонаблюдение, так что постарайтесь без глупостей. Еще раз сбежать вам не удастся». «Делайте, что хотите», — пожал плечами Молчанов. Охранник надел на него наручники, и скоро черная бронированная машина везла Тимура Алексеевича по заснеженной Москве в элитную квартиру с видом на Кремль. Ему было все равно. Ольга, его одержимость, больше не была прежней. Она оказалась беременной. Молчанов ненавидел беременных. Они вызывали у него эстетическое отвращение. Нет ничего хуже вида женщины, ожидающей потомства. Может, если бы Оля не сбежала от него год назад. Он бы согласился потерпеть ее состояние ради того безумного желания иметь ребенка, которое сводило ее с ума. Они бы дождались декабря, отправились бы к его маме в Нью-Йорк и зачали одного единственного ребенка. Ради Оли он был готов потерпеть, но теперь все померкло. Настя встретила их на пороге. Бледное осунувшееся лицо, дрожащие руки, казалось, ее добрая улыбка угасла навсегда. Полный горечи взгляд блуждал, помолча, навыща хоть каплю раскаяния. Но Тимур Алексеевич без приветствия прошел в спальню. Ему не хотелось ничего объяснять. Он чувствовал к жене отвращение. «Тимур!» Беспомощно всплеснув руками, бросилась следом Настя. «Я так волновалась за тебя все эти дни, Тимур!» Он резко обернулся. «Собирай вещи, я больше не хочу тебя видеть!» «Возвращайся к маме». Ее губы жалко задрожали. «Ну, как же, а дети? Как я буду одна с двумя детьми?» «Государство платит пособие. Устроишься на работу, как-нибудь справишься». «Уйди, Настя, я очень устал и хочу побыть один». Она вышла из спальни, как во сне. В голове шумела. На батом било и взрывалось осознание. «Он ее не любит». «Никогда не любил. Он до сих пор любит Ольгу». Настя не помнила, как дошла до просторной кухни. Не понимала, отчего сжимает в руке острый нож для разделки мяса, который наточила накануне лишь для того, чтобы приготовить мужу любимое блюдо. Тогда она еще верила, если он вернется, все можно будет наладить. Родится дочка, Настя снова станет привлекательной, в конце концов покрасит волосы в белый цвет, как у Оли. И Тимур остепенится. Но теперь ей стало ясно. Он не остепенится. Между ними всегда будет стоять Ольга. Та самая, которая сбежала от него и к которой он одержим до сих пор. Настя зачем-то вернулась к спальне. Приоткрыла дверь. Её кумир, как ни в чем не бывало, спал на широкой кровати, раскинув руки. «Он ездил к Ольге». Нарушив все предписания и хрупкий баланс, он рискнул всем ради одного единственного свидания с той, которая уже давно вычеркнула его из своей жизни. Перед глазами все померкло, и Настя бросилась на мужа. Нож мелькал у нее в руке, остервенела, один за другим она наносила удары в грудь, в живот, в шею. Молчанов испуганно дернулся, распахнул широко глаза, но коварный нож ударил в печень. И через несколько мгновений хирург затих. Кровь хлынула потоками. Она заливала красивые шелковые подушки и покрывала. Настя понемногу приходила в себя. Будто очнувшись от наваждения, теперь стояла у кровати вся в крови, сжимая в руке острый окровавленный нож. Прикрыв рот рукой, всхлипнула и начала оседать на пол. Она сидела на полу у кровати вся в крови, и, вцепившись в волосы руками, выла нечеловеческим голосом от горя. Где-то вдалеке послышались сирены спешащих на помощь машин скорой помощи. Торопились к элитному дому сотрудники полиции. Но было поздно. Тимур Алексеевич Молчанов пал жертвой собственной жены, которая убила его в состоянии аффекта. Она сама открыла дверь полицейским. «Арестуйте меня, пожалуйста!» всхлипнув, попросила шокированных полицейских Настя. «А еще лучше пристрелите прямо сейчас, я больше не хочу жить». «В отделении разберутся», таращась на хрупкую убийцу, ошалела, произнес один из них. Потом обернулся в коридор к спецгруппе. «Ребята, заходите, тут работы непочатый край». В ту зиму Насте повезло. Суд признал, что она совершила убийство в состоянии аффекта. Учитывая ее состояние и наличие маленького ребенка, она получила два года исправительных работ. Через полтора года ее освободили от наказания досрочно за примерное поведение. Денис и Оля Казанцевы очень скоро стали родителями во второй раз. Спустя два года у них было уже две маленьких дочки, только-только научившаяся ходить Сонечка и новорождённая Ниночка. Ольга с восторгом замирала у маленькой колыбельки. Как бы сложно не было с малышками, а быть мамой – самое большое счастье для женщины. Воспоминания о жестоком тиране, едва не лишившем ее права на жизнь, постепенно растворялись. Их стирал шум прибоя, веселый смех Сонечки и несмелая улыбка новорождённой Ниночки. А еще сильные руки мужа. Того самого Дениса Казанцева, который на выпускном вечере обещал ей подарить красивое белое платье. Он все же исполнил свое обещание. И теперь результаты этого обещания распускались по утрам развощокими улыбками и счастливым детским смехом в их общем доме.